Золото подходит лучше, чем любой другой металл. В сущности, я уверен, что голова у трудяги набита золотом. Мне придется заняться выяснением того, что успели напридумывать в своих плетушках мои коллеги, пока меня тут не было. В Саттельском храме не было технической литературы, и я объявил доктору Альбрехту, что готов выписываться. Он пожал плечами, назвал меня идиотом и согласился.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 Чем собираетесь заняться? поинтересовался доктор Альбрехт. Я-то. Собираюсь раздобыть карту города, потом найду, где переночевать. Потом примусь за чтение книг по специальности. Думаю, за год справлюсь. Я ведь инженер с устаревшими знаниями, доктор. И меня такое положение дел совсем не устраивает. Хм -хм. Ну, удачи! Если смогу помочь, звоните, не стесняйтесь. Я протянул ему руку. Спасибо, доктор. Вы молодчина.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 Естественно, не было контракта напита и документов, где шла речь об акциях горничной. Скорее всего, Белл их просто сожгла, чтобы избежать лишних осложнений. Я придирчиво осмотрел с десяток документов, которых она исправила название «Компания всеобщего страхования» на главную страховую компанию Калифорнии. Несомненно, она была мастером своего дела».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 Ведь то, что один придумал для блада, другой исхитрится использовать во зло. А Белл очень хитра. Мистер Монет прокашлялся, и я оторвался от бумаг. А расчет со мной будет произведен здесь? Да. Не вникая в подробности, сколько мне причитается? М -м -м. мистер Дэвис. Прежде чем перейти к вопросу о расчетах, мне хотелось бы обратить ваше внимание и еще на один документ, и одно обстоятельство. Перед вами контракт между нашим храмом и главной страховой компанией Калифорнии. В ней говорится об условиях вашего сна в холоде и возвращения к нормальной жизни. Прошу заметить, что все оплачено заранее. Это делается в ваших и наших интересах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 что при нынешних законах такое вряд ли случится. Нет, меня его сообщение не утешило. Кроме того, я совсем не разделял его уверенности. Мой старик утверждал, что чем запутанней закон, тем проще жулику его обойти. А еще он говаривал, что мудрый человек должен быть в любое время готов остаться ни с чем. Интересно, сколько раз мне придется оставаться на бабах?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 И главную я не могу привлечь к суду, какой смысл возбуждать дело против обанкротившегося трупа. Я мог бы подать в суд на Белл и Майлза, если они еще живы, но так поступать, себя дураком выставить. доказательств у меня нет. К тому же с Белл я не хотел судиться, лучше уж взять тупую иглу и сделать ей по всему телу татуировку. Насквозь лживо и безнравственно. Потом я разобрался бы с ней и выяснил, что она сделала с Питом. Не знаю, есть ли на свете такая кара, которую она заслужила за свои преступления. Тут я вспомнил, что Майлз и Белл собирались продать нашу горничную Incorporated группе Меникс, из-за чего они меня и вывели из игры. «Мистер Монет, вы уверены, что от Меникса ничего не осталось? Разве им не принадлежит компания под названием «Горничная»?»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 Я прекратил расспросы. Меня вполне устраивало, если Майлз и Белл прогорели вместе с Мениксом. Но с другой стороны, если горничная Инкорпорейтед принадлежала группе Меникс, то крах фирмы ударил так же сильно и по Рикки. Я не хотел, чтобы Рикки пострадала, а все остальное меня мало беспокоило. Я поднялся. «Что ж, благодарю вас за проявленную чуткость, мистер Монет. Пойду, пожалуй».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 А сколько стоит ваша комната, куда я был помещен, если считать ее больничной палатой и питание? М -м, но мы не сдаем комнаты в наем, и у нас не больница. Мы просто создаем клиентам условия для возвращения в жизнь. Да-да, конечно. Но у вас должны быть кое-какие расценки, хотя бы для того, чтобы отчитываться в расходах. М -м, и да, и нет. Существующие расценки приняты на иной основе.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 но сообщил что-то цифровым кодом своему механическому помощнику. Тут же 8 50-долларовых бумажек легли мне в руку. Спасибо! Искренне поблагодарил я его и засунул деньги в карман. Будь я проклят, если в скорости не верну долг. Обычные 6% или теперь и берут больше. Он покачал головой. А это не заем. Как вы и просили, я выплатил вам разницу за неиспользованный срок пребывания. Ах, так. «Послушайте, мистер Монет, у меня в мыслях не было давить на вас». «Конечно, я готов. Прошу вас, мой помощник уже зарегистрировал выдачу денег. Или вы хотите, чтобы у наших ревизоров попусту голова болела из каких-то 400 долларов? Я готов был одолжить вам намного больше». «Ладно, больше не спорю. Скажите, а как по нынешним временам 400 долларов, много это или мало? Какие сейчас цены?» «Мне трудно сказать. Ну хотя бы приблизительно, сколько стоит пообедать?» Стоимость питания не так уж высока. За 10 долларов вы можете получить вполне приличный обед, если позаботиться выбрать ресторан с умеренными ценами. Я поблагодарил мистера Монетта и вышел из конторы с чувством признательности этому человеку. Он напомнил мне нашего армейского казначея. Казначеи бывают только двух видов. Первое – чуть в параграф инструкции, где сказано, что вы не можете получить и того, что вам полагается. Второе –